Глава 50. Тима. На ночь они оставили включённым ночник, который должен был поддерживать иллюзию безопасности. Уверенность в том, что где-то поблизости находится людя-командант, не давала успокоения, напротив. Ненужные воспоминания вызывали безотчётную тоску, и Дайнека ничего не могла с этим поделать. За окном звучала страстная, надрывающая душу мелодия. Деревянные ставни не могли защитить от весёлой агрессии, беснующей толпы. Дайнека посмотрела на спящую Фиму. Отвернувшись в тени, она спокойно и ровно дышала. Сентиментальное и слезливое настроение собирало воедино все обиды и разочарования, пестуя и подкармливая жалость к себе. «Пустая, бессмысленная жизнь. Для чего?» – тихонько причитала Дайнека, вытирая слезы в рукавом футболке. «Ты не спишь?» – тихо спросила Фима. «Нет», – ответила в нос Дайнека и высморкала. «Мне кажется, ты плачешь». «Да так, не обращай внимания». Фима, помолчала, потом повернулась к ней. Ты плачешь. Дайнека уткнулась лицом в подушку и затреслась меленько и жалко. «Если тебе страшно, сочувственно начала Фима. Дело не в этом», — прервала ее Дайнека. «Дело в том, что ничего у меня не получается в этой жизни. Пыжусь, пыжусь». Фима неожиданно вслыкнула. Дайнека замерла. «И у меня, и у меня тоже». Фима безутешно заплакала, прижав лицо к подушке, совсем как Дайнека. Не надо, не плачь, Фима. Прости меня. Это я виновата. В этом никто не виноват. Фима вытерла глаза. Это как лотерея. Какой билетик вытянешь? Кому-то достаётся всё и сразу, а мне шиш на постном масле. Дайнык вглядывалась в её лицо. Оно на глазах менялось. На смену покорности и смирению пришлась неотмеченная ярость и смертная тоска. Фима тихо и нервно заговорила. Сколько помню себя, я всё время ждала мать. Она уезжала и приезжала, и снова уезжала. Выбивалась на работу, замуж выходила, а меня оставляла как придётся. То с тёткой, то одну, когда постарше стала. Соскотив с кровати, Фима прошлё по лобасыми ногами к столу, на котором стояла её кургузая сумочка. Порыв шестий достала сигарету и зажигалку. Вернувшись к кровати, закурила и долго сидела, глядя в одну точку. Однажды она вернулась с вахты. Работала на нефтяной вышке по вахти. Я тогда жила у тётки Клавы. Турка прижилась. Целый год ходила в одну школу. Учиться хорошо начала. Мать приехала с одной сумочкой, без вещей, и без денег. Зато платье мне привезла, в клеточку, с белым воротничком. Такого счастья в моей жизни никогда не было. Она мне ничего не покупала. Я всегда в обносках ходил. Тётка Клава видит такое дело, ни денег, ни благодарность, только в нагрузку к дочери. Ещё одна же девенька, её мать. И выгнала на сабейх. Дайнека притихла. Чем дольше слушала, Тем дальше отступали её собственные беды, которые казались теперь незначительными и надуманными. Фима затянулась и глядя на голубоватый сигаретный дым, продолжала: "Школу бросила, училась тогда в третьем классе, и пошли наши скитания по чужим углам. Есть нечего, а вы ведь матери всегда давали. Чего я только не повидала тогда? И не передать. Ухажёры материны, собутыльники. Бывало ещё один не ушёл, а другой уже в окно лезет. И давай мамашу жизни учить". Крывище по стенам хлещет. А я сижу в углу за шкафом. Кричать боюсь. Только крышкой по ведру стучу, стучу, стучу. Фима прикрыла глаза, сдерживая, чтобы не зарыдать. Потом махнула рукой. У вас что, своего дома не было? Осторожно спросила дайныка. Был когда-то. И отец был. Голос его помню, когда он пел. Даже фотографии не осталось. Фима вздохнула. Потом мать вышла замуж, за Толика. Нормальный был мужик, не бил, не обижал меня. Нормальный. Мать устроилась нянечкой в садик. И нам дали малосемейку. Знаешь, такая маленькая комната, как в общежитии. Но жили мы хорошо. Я в школу пошла. Снова в третий класс. Всё что нормально. Почти полтора года. И тут мать снова загуляла. Пить начала, с мужиком чужим спуткнулась. Толик, когда узнал, положил её голову на табуретку и топором примеряться начал. Куда половчей ударить, чтобы сразу. Нас тогда соседи отбили и спрятали. А он всю ночь в коридоре кричал: "Убью!" Мы 2 дня просидели, не выходя из соседской комнаты. А когда вышли, толик уже исчез. Ушёл насовсем. И платье моё унёс, в клеточку. Не державшись, Фима всё же заплакала. Потом мы опять уехала на заработки. Меня оставила одну. Я уже в 5 классе училась. А чтобы было на что жить, пустила квартиранта. Угол в комнате сдала. Но угол почему-то достался мне, а потом и его отобрали. Выгнали меня. Жила у соседки. Хорошая тётка была, жалела меня. Во апекку бегала, просила, заявления писала, чтобы квартирантов выгнали. Но они ещё целый год в нашей комнате прожили. Потом их с милицией вывозили вместе с нашими вещами. Фима надолго замолчала, курила и о чём-то думала. Потом посмотрела на дойнику и будто решившись на что-то, заговорила. Самое главное своё унижение. Я до сих пор помню. Хоть я маленькая была, а сердце уже тогда знало. Мы тогда с матерью на руднике жили. Я училась во втором классе. Рудник был небольшой. Все друг друга знали. Я чувствовала себя ущербной, хуже остальных, из-за матери. Она и там пила, безобразничала. Дети начальства держались обособленно, играли только между собой. А мне так хотелось играть именно с этими, благополучными, обеспеченными девочками. И была среди них одна, дочка главного бухгалтера, Лена Большакова. Красивая, сытая с бантом. Как я старалась быть полезной, нужной ей. Зимой на переминках бегла через улицу за пирожками, Дежуить в классе помогала. И однажды перед Новым годом, когда в коридоре стояла ёлка, мы хороводы водили, сцепившись руками, топтались вокруг ёлки. Лена Большакова держала за руки своих подружек. Вдруг мне показалось, что своей преданностью и верностью ей я заслужила право быть среди них. Я подошла и попыталась отнять их руки, чтобы встать рядом с Леной. А руки не разнимались. Я потом поглялась себе, что никогда, никогда не буду такой, как мама. Лучше умру. но такой не буду и нищей не буду. Тима затушила сигарету, легла, повернувшись к стене, и сделала вид, что заснула.